Гэгги Рогиант действительно сидел в синей гостиной. Его оператор давно настроил камеры, установил свет и проверил звук, и теперь тихо сидел в дальнем углу, скручившись за переносным пультом. Конечно, Рогиант и сам умел неплохо управляться с камерами, но с некоторых пор он взял себе за правило не возиться со всякой технической ерундой, а сосредотачиваться на главном. На том, что у него получалось лучше всего. А именно делать новости. Для репортера это обычная фраза. Так с гордостью говорят про себя едва ли не все, чья профессия – готовить выпуски новостей. Но в случае с гейгер этот, давно уже ставший расхожим штамп, являлся самой что ни на есть истинной правдой. Ибо всем, чего выходец с пилоталамы, глухой аграрной колонии, заселенной преимущественно с муглокожими атилосами, сумел добиться в этой жизни, он был обязан именно этому своему умению. Этот талант Рогиант обнаружил у себя в 23, когда молодой юноша спил Аталамы, отчаянно пытался хоть как-то пробиться в совершенно новом и чуждом для него мире, хватаясь за любую работу, которую только мог найти. Он прошел уже много ступенек, начав как большинство таких же, как он, экономических иммигрантов, с чистки обуви и мойки посуды в тексте «Наггетс». Но быстро поняв, что это к концу жизни в лучшем случае приведет его к съемной коморке, такой же, как он жене-иммигрантке, куче кое-как одетых ребятишек и социальной пенсии, решил не задерживаться на этой ступеньке, а продолжать искать то, что поможет ему не только более-менее устроиться в этой жизни, но еще подняться в ней хотя бы до уровня хозяина небольшого кафе или владельца пункта Рент-Акар. Тогда у него были еще очень скромные мечты. Это случилось, когда он, меняя занятия и осваивая новые профессии, на некоторое время оказался в должности техника по обслуживанию видеокамер в одном из сервисных центров. В тот момент он снимал комнатушку под крышей в одном из дешевых муниципальных коммунальных домов в Истсайде, построенным прямо над коробкой разгонного участка трассы Турбоэкспресса. В больших городах земля дорогая, поэтому приходится выжимать максимум из каждого квадратного ярда, вгрызаясь глубоко в землю или вздымая здания высоко в небеса. Но всё-таки разгонный участок трассы Турбоэкспресса не слишком хорошее соседство. Поэтому здесь город построил дома для совсем уж малоимущих типа Рогианта, хотя и в этих домах были разные по цене комнаты. Например, рядом с Гейги квартировал довольно импозантный старик, тоже из атилосов, занимавший комнату раза в 4 больше, чем коморка Рогианта. Даже с ванной комнатой, а не с совмещенным душем, представлявшим собой выдвигающийся над прикрытым крышкой унитазом сосок, как у Гейги, и еще с местом под стиральную машину и с балконом, расположенным прямо над разгонным коробом. Старик был ветераном флота. Одиноким, как перст, но получающим неплохую пенсию. В принципе, на свою пенсию он мог бы снять жилье и получше, но старик говорил, что его вполне устраивает эта комната. А соседство трассы ему даже нравится, потому что когда Турбоэкспресс набирает скорость, дом мелко трясется, совсем как его крейсер, при выходе на маршевый режим. Он был довольно нелюдим, но к юному Гейге почему-то отнесся с каким-то труднообъяснимым расположением. Пару раз даже пригласил выпить Илоя. А Гейге с завистью рассматривал фотографии, развешанные по стенам и уже изрядно поношенный, но чистый и отутюженный парадный мундир со знаками отличия, нашивками и медалями, который был гордо вывешен в шкафу с прозрачными стеклянными дверками. Через некоторое время, окончательно освоившись в сервисной мастерской, Гейги завел привычку после окончания работы брать какую-нибудь камеру из подменного фонда и по дороге домой снимать все, что попадется на глаза. У них в мастерской поговаривали о том, что если сделать удачный кадр другой, то на этом можно заработать десяток кредитов выложив получившиеся кадры на каком-нибудь из обменных порталов. Жил же, работавший в сервисном центре дольше всех, даже врал, что один чувак заработал как-то целых полторы тысячи кредитов, сделав всего лишь удачный кадр падения обычного листка на засыпанный опавшими листьями тротуар. На обменных порталах кто только не пасся, и получившийся кадр заинтересовал какого-то дизайнера по интерьеру, Да так, что тот скачал самую тяжелую и, соответственно, самую дорогую его версию. И оформил ею в виде панно квартиру какого-то гламурного типа. После чего точно такое же панно захотели еще несколько десятков его самых богатых поклонников. Но это уже было из области сказок. Хотя 30 кредитов Гейге все-таки удалось заработать. Правда, за полгода. Идея осенила Рогианта поздно вечером, когда он возвращался домой в подземке, тупо пялись на экраны, которыми был увешан каждый свободный кусочек стен и потолка вагона. В городе набирали силу очередные выборы, но у него тогда еще не было даже постоянного вида на жительство, так что весь этот шум проходил как-то мимо него. Ну, за исключением того, что он не упускал случая появиться рядом с каким-нибудь пунктом по раздаче футболок И бейсболок с портретами кандидатов. Они были вполне приличного качества, и это означало, что ему не придется лишний раз тратиться на покупку очередной вещи. А что на них было нарисовано, его не очень волновало. Итак, он ехал домой, тупо мусоля челюстями кусочек уже абсолютно безвкусного каучука, и пялись торчащий прямо перед носом экран, на котором очередной кандидат куда-то там. Отчего-то там громогласно обличал действующего мэра, обещая, что уж они-то в случае победы на выборах тут же сделают чистыми даже самые глухие и отдаленные переулки, наведут порядок с преступностью и резко повысят уровень безопасности на общественном транспорте. Почему он тогда выделил эти слова, Рогиант и сам до конца не разобрался. Но у него сразу что-то забрезжило, какая-то мысль которую он вытянул из глубин своего, уже изрядно развитого и жаждущего шанса приподняться разума. В голове сложилась цепочка. Старик-ветеран. Балкон. Разгонный короб Турбоэкспресса. Кандидат в мэры. Нет, над коробом было установлено защитное поле, но, как Гейге удалось совершенно случайно узнать, во время разгона оно отключалось. Какой-то там паразитный резонанс. Да и что может случиться за 3,5 секунды, за которой экспресс преодолевал разгонный участок. Выйдя из подземки, Гейги двинулся к дому, напряженно прокручивая в голове все более четко складывающуюся цепочку. Пока, наконец, когда он уже ехал в лифте, она окончательно не оформилась в то, что жил же, называл раскадровка. В тот вечер Гейги напросился к старику в гости и не пожалел денег на бутылку Рома, который старик любил добавлять в улой. От Рома старик подобрел и, откинувшись на диване, погрузился в воспоминания. Тем более, что Гейгер рассказал ему, что задумал сделать фильм о старом и заслуженном ветеране флота. А камера беспристрастно фиксировала старика, уютно устроившегося на диване, стену с фотографиями, мундир с нашивками и медалями и мелкое дребезжание этих медалей в тот момент, когда внизу разгонялся очередной Турбоэкспресс. На следующий день Гейги не пошёл на обед в кафе, а засев за терминал в мастерской, выкачал из сети координаты предвыборной штаб-квартиры того самого мэра, который так ратовал за безопасность общественного транспорта. А ещё смонтировал из сделанных вчера записей несколько роликов на минуту, а также на 40-40 и 20 секунд. Его точно в тот день посетило вдохновение, потому что ролики получились, ну, пальчики оближешь, чего с его тогдашним опытом и умением обращаться с монтажной программой просто быть не могло. Закончив работу, Рогиант разместил получившиеся ролики на паре обменных порталов. Хотя, в принципе, рассчитывать на то, что они кого-то заинтересуют, особенно не приходилось. Слезливо-слащавая картинка ветерана, сидящего в своей коморке под следами былой славы и вспоминающего о былом. Ну что в этом может быть интересного? Но ему требовалось подготовить иллюзию, что все случилось спонтанно, неожиданно, и он никак не мог планировать ничего подобного. Несмотря на свои молодые годы, Гейги уже тогда осознавал необходимость тщательной подготовки и всестороннего обеспечения своих планов. Спустя два дня он вновь разорился на бутылку Рома и напросился в гости, результатом чего явилась пара новых роликов, уже весом минут в 5-6. Он снова выложил их на порталы, одновременно скачал из сети расписание движения турбоэкспрессов соседнего вокзала и рассчитал, в какой момент головной вагон появляется на том участке короба, над которым был построен их дом. Избирательная кампания между тем, вовсю набирала обороты. Рогиан сумел приобрести майку с портретом того кандидата, который его интересовал. Купил на распродаже старую клюшку для гольфа и во время очередных посиделок сделал несколько кадров в сторону балкона, дабы рассчитать, где установить камеру, чтобы в ее поле зрения не попало то, чего не следовало. А также незаметно пронес на балкон клюшку для гольфа. Все было готово. Наконец, когда до выборов осталось четыре дня, он снова купил бутылку Рома и появился у старика. Тот принял его радушно. Они, как обычно, попили и лоя, а затем Гейги, под предлогом того, что он задумал интересный кадр, старик на балконе, на фоне звездного неба, будто некий древний капитан на мостике своего корабля, предложил ему выйти. Дальше всё было сделано чётко. Старик сделал шаг, опёрся на перила, уже заметно вибрирующий от приближающегося состава, и, не успев даже осознать, что произошло, полетел вниз. Клюшка для гольфа, как он и ожидал, оказалась вполне приемлемым инструментом, позволившим как надо подбросить ноги старика и не попасть в кадр. Рогиан снимал падающее тело до того момента, пока оно не рухнуло на проносящийся в разгонном блоке состав. А затем тщательно отсмотрел кадры на предмет того, чтобы в движении губ кувыркающегося старика полицейские программы не усмотрели какой-нибудь крамолы. Конечно, у него не было полицейских программ, позволяющих установить это со стопроцентной точностью, но, судя по всему, всё было нормально. Старик не пытался в последние мгновения произнести имя убийцы, а лишь испуганно орал. На следующий день Рагиант появился в штаб-квартире кандидата. Там был полный бедлам. Он два с половиной часа ловил в коридорах за рукав куда-то спешащих людей, тыкался в разные кабинеты, пока, наконец, после долгих расспросов, не оказался в какой-то комнатушке перед толстым мужчиной в жилетке, и мятой рубашке с закатанными рукавами. «Ну что там у тебя, парень?» – недовольно буркнул толстяк, отхлебывая кофе из пластикового стаканчика. «Вот, сэр!» – скромно произнёс Гейги, протягивая флеш-кристалл с записью. Тот сцапал кристалл, воткнул его в приёмник и, быстро перебирая пальцами по клавиатуре, раскрыл файл. Несколько мгновений он пялился на изображение старика, сидевшего на диване под своими флотскими фото и рядом с мундиром в шкафу, а затем скривился. «И ради этого ты отвлекаешь меня от работы? Парень, тебе лучше...» «Но, сэр, вы же выступаете за безопасность общественного транспорта», — прервал его рагиант. «И что?» — не понял тот. «Так этот благородный джентльмен погиб. Такое несчастье» упал со своего балкона прямо на разгоняющийся экспресс. Толстый мужик несколько мгновений непонимающе смотрел на него, так что Рогиант был вынужден даже пояснить. «Там второй файл, сэр. Это ужасно. Это нельзя так оставлять. Такие добрые заслуженные люди не должны гибнуть из-за того, что политики уделяют слишком мало внимания безопасности на общественном транспорте». И тут на лице мужика внезапно появилось понимание. Он торопливо раскрыл следующий файл и несколько мгновений напряженно всматривался в лицо падающего старика. Потом вновь открыл предыдущий. Гейги ждал. Мужик возбужденно прикусил губу, а затем потянулся к терминалу. «Избиджонт! Пулей ко мне!» отрывисто бросил он. А затем, набрав другой номер, вальяжно откинулся на спинку стула и произнёс. «Лайл, можешь закупать шампанское. Дело в шляпе. У меня появилась бомба». После чего соизволил таки обратить своё внимание на скромно стоящего перед ним регианта. «Ну, парень, можешь считать, что поймал удачу за хвост». Потом их было много, сделанных им новостей. Нет, он этим не злоупотреблял. И чем выше он поднимался, тем реже этим занимался. На того, кто вознесся высоко, направлено слишком много глаз. Более того, после этого первого случая он всего лишь дважды делал новости о гибели своих визави. В остальных случаях все было гораздо безобиднее. Несколько пакетиков дури, подброшенных в ванную и на кухню известной актрисы, дающий интервью по поводу того, что она избавилась таки от наркотической зависимости и теперь на дух не переносит наркотиков. Ну а затем несколько звонков, приведших отчаянно сражающуюся со своим организмом актрису в крайне нервное состояние. Париж с одним пожилым конгрессменом, бившимся об заклад, что за следующие сутки он выступит с предвыборной речью в 11 городах. И таблетка сильного слабительного – незаметно подброшенная ему в стакан. И каждый раз Рогиант оказывался отнюдь не единственным, кто раскручивал скандал, но наиболее подготовленным к нему и потому выжимавшим из него больше других, что неизменно поднимало его на следующую ступеньку. Этот мир устроен так, что успех в нем возможен лишь только для тех, кто наиболее гибок и безжалостен к остальным и готов идти по головам. Хотя с экранов и страниц СМИ все говорят совершенно о другом. Когда распахнулась дверь и в гостиной появился парень, Рогиант поднялся на ноги и, нацепив на лицо уже давно отработанную улыбку, двинулся навстречу, окидывая его цепким взглядом. Неплохо, неплохо. Парень был красив и фотогеничен. Его не портила даже нашлёпка на щеке, удерживающая на ране регенерирующий гель. Да, он не зря выбрал его, чтобы слегка приподнять свой несколько поскучневший рейтинг. Гибель такого красавчика особенно зацепит женщин. А женщины – самая массовая и благодатная аудитория любых массовых СМИ. Ибо чаще всего реагируют гормонами и редко берут на себя труд попытаться что-то проанализировать. «Рад, что вы нашли время для встречи со мной, уважаемый Ираер» заговорил Рогиант. «Я вас долго не задержу». «Благодарю», – спокойно кивнул парень, устраиваясь в кресле напротив. Рогианта внезапно кольнуло нехорошее предчувствие. Парень был как-то неестественно спокоен для молодого человека, только вчера вступившего в схватку с шестью вооруженными террористами и одержавшего в ней верх, и получившего при этом пусть и не слишком опасную Но, как сказали ему доктора, чрезвычайно болезненную рану. Нет, ему, конечно, сильно повезло. Об этом в голос твердили и полицейский лейтенант, и комиссар полиции, и агенты Федерального бюро, прибывшие забирать террористов, ибо на самом деле у него не было практически никаких шансов уцелеть в этом своем безумном предприятии. Но он уцелел и стал героем. А герои И это Рогиант знал совершенно точно – долго не живут. Таков непреложный закон жизни. Так почему бы, если все уже предопределено, не попытаться слегка подправить сроки будущей гибели героя в пользу человека, никогда не лезшего в героя? Но зато и никогда не упускавшего случая прославить того или иного героя, умело готовя для самых свободных людей – самой свободной и демократичной страны этой вселенной, то, чего они так жаждут – сенсацию. Ну и заодно слегка округляя свой рейтинг и свое финансовое положение. А ребята из террористической организации, которых Рогиан собирался натравить на этого героя, люди так просто управляемы, даже не останутся в накладе, они получат хорошую прессу. Так что этот мир просто сделает еще один обычный оборот и пойдет дальше, ни на йоту не отклонившись от своих непреложных законов. Что ж, тогда давайте начнем. Скажите, Ирайр, я понимаю, что для боевого офицера и кавалера малой рейдовой звезды Региант всегда тщательно и скрупулезно собирал информацию даже о своих обычных объектах не говоря уж о тех, которые были им предназначены в сенсации. «Было совершенно нестерпимо просто стоять под дулом террористов. Но все-таки как вы решились?» Парень спокойно улыбнулся и тихо ответил. «То, что я совершил, имеет не слишком большое отношение к моей прошлой службе и к полученным наградам. Я ведь служил в составе экипажа, а не в десанте» и нас не особенно готовили к действиям, так сказать, в плотном контакте. «Вот как?» – прервал Рогиант. «А что же тогда повлияло на ваше решение?» «Год, проведенный мной в одном дальнем монастыре». И слова наставника. Парень сделал паузу и, чуть повысив голос, как будто то, что он собирался произнести, было неким лозунгом, девизом, Тем, что должно определять всю его жизнь, твердо произнес «Можешь, значит должен».